Глава 45 Да что ему надо? Мечется на постели, сколько ему позволяют силы, конечно. Бедный ты мой старичок, что тебе надо? Он изгибается, у рта ложатся трагические складки, от усилий на висках вздуваются жилы, того и гляди лопнут, лицо наливается кровью. Он словно хочет отодрать язык, прилипший к небу, толкает его чтобы произнести застрявшее в глотке слово. Может быть, он найдет способ выразить то, что его несчастный мозг держит в плену. Политика. Ну стоило ли так мучиться, чтобы произнести все то же слово? В глазах его стоят крупные слезы, ресницы не в силах смахнуть их. Веки за несколько недель совсем изменились и стали кожистыми пленками не могут быстро опускаться и подниматься, сморщились. Теперь он всегда хорошо выбрит. С тех пор, как Дора сама его бреет, она неукоснительно совершает этот обряд, ни одного дня не пропустит. И возможно, что в те минуты, когда бритва пляшет вокруг его лица и шеи, нечто человеческое, простое, отражается в его глазах. Страх эта женщина порежет его. Она-то старается, она-то делает. Посмотрели бы вы, как она подбривает волосы, торчащие из ноздрей. Пьер-то сам этого не делал. Она сразу доглядела эту растительность в носу и в ушах. Мужчины не следят за собой. Больной действительно пытался что-то сказать и, вытирая ему платком лицо, Дора старалась понять, что именно он хочет выразить. «Ну, что ж тебе нужно, котик? Пись-пись хочешь? Ням-ням?» Быть может, борьба паралитика, его беспомощные попытки что-то сказать были исполнены ужаса перед этим младенческим сисюканьем и надежды вырваться из темницы бессильной немоты. А в сущности он просто привередник. Мать воспитала его, для чиновничьей карьеры, сулившей отставку и пенсию. Но вот он их и получил, только в виде слабоумия и заботы Доры. У него могло и не быть Доры. Дора стала его проведением, она его ни за что не покинет. Существование его обеспечено. Это был последний этап паразитизма, к которому не только Пьер, но и все меркадье незаметно скатывались в своей жизни. Наследство после отца, наследство после отчима, наследство после дяди, после двоюродного брата, наследство от того, от другого, еще какие-то гроши попадали им в карман, и это избавляло их от необходимости рассчитывать только на самих себя. Но вот наступает день, когда ждать уже больше нечего, впереди ужасная жизнь, нищета. Наступает время... Страха, который всему придает новый облик, время, когда люди отказываются от своих всегдашних взглядов, поддаются ранее им незнакомым чувствам, обычным для других людей. Наступает время страха. Потом появляется дора. В качестве развязки она приемлема. Возвращается прежнее моральное состояние состояние уверенности». Жюль приехал посмотреть, что делается в гарше. Был довольно груб, но, в общем, могло быть и хуже. И даже в меру своих возможностей проявил тактичность, сделав для этого героическое усилие, ибо хотел добиться своего. Не обижать хозяйку, главное — не обижать. Так он и заявил, когда пожаловал. Но, разумеется, у него не было такой тонкости чувств, как у Доры, когда он сел... У постели Пьера, чтобы поглядеть на больного, было что-то невыносимое и в его позе, и в покачивании головой, и в подмаргивании. А как от него разило духами, прямо как от девки, от гулящей девки. К тому же Дора сразу насторожилась, увидя, как Жюль спокойно все принимает. А ведь произошел полный переворот в ее жизни. Хозяйка ласточек вдруг превратилась в сиделку. Забыла и думать о своем заведении. Тут у нее лежит в постели больной старик, дача превратилась в больницу. Долголетнее сожительство с Жюлем она фактически разорвала из-за старика. И ведь как просто к подобным переменам отнесся Жюль. За этим что-то крылось. Потом случился пожар. От ласточек остался только патент. Теперь Жюль, конечно, уцепится за нее. «Ну уж нет. Однако вот он сидит у постели Пьера Меркадье, смотрит на него с некоторым любопытством, вроде как на животное из зоологического сада, и не предлагает переехать к ней в гарш, не злиться. Неужели она до сих пор неверно о нем судила? Вдруг да он понял, что с ней совершилось. Да где там? Это невозможно». Ну, разумеется, он приехал ради патента. Ведь только патент и уцелел с катастрофе. Для таких заведений, как «Ласточки», страхования от пожаров не существует. Этого не допускает общественная нравственность. Патент, однако, имел ценность только в том случае, если бы нашлись деньги на то, чтобы обосноваться где-нибудь в другом месте – Лучше всего построить собственный дом. По протекции какого-нибудь влиятельного человека, вроде сенатора Бресси, можно получить в префектуре разрешение перевести куда-нибудь ласточки. Надо выбрать квартал, привлекательный для иностранцев. Площадь республики — это захолустье. Название дома, конечно, переменить. Жюль склонялся к восточному стилю — Назвать, например, «казба». Что скажешь, Дора, не дурно, а? Идея принадлежала не ему. Да у них и капиталов не хватит. Сбережения? Дора отказалась рисковать своими сбережениями. Спасибо, не желаю остаться без гроша. Она не сказала оставить Пьера без гроша. Но в этом-то и была причина отказа. А вот еще одна любопытная штука. Жюль не требовал чтобы она поделилась с ним своими сбережениями, дала бы какую-то часть. Правда, он, вероятно, и сам прикопил малую талику. Нет, у Жюля куда больше великодушия и щедрости, чем она думает. Он найдет денег, пусть только Дора будет поуступчивее. Разумеется, люди, которые готовы дать взаймы, ставят свои условия. Жюль замялся, не решая сказать все напрямик. «Политика!» — стонал больной. «Что он говорит?» «Да так, подушку просит поправить». «Но, словом, нужен патент. Дора не хочет заниматься ласточками, приказ да бы казба ее не интересует. А зачем же делу останавливаться? Можно его передать людям, у которых нет своего патента. Пусть Дора не забывает, для переезда необходимо разрешение префектуры» а без тех нужных людей Брэсси не станет хлопотать. Значит, надо продать патент. Ладно. За сколько? Жюль не мог опомниться от удивления. Так все просто. Он ждал криков, скандала. А тут нате вам. За сколько? Значит, теперь вопрос о цене. Не будем вдаваться в подробности. Имеется определенное предложение. Соглашайся или они откажутся. Пятьдесят бумажек и ни гроша больше. Без поддержки Бресси патент ничего не стоит. Ну что ж, ладно, кто покупает, твой сенатор? Нет, то есть на деле это все делается в согласии с ним. Морреро -э покупает. А, Морреро -э берет, потому что он мне приятель. Другой не стал бы рисковать, пока нет разрешения из префектуры. Итак, Дора согласилась на 50 тысяч. Подумать только это. Всю жизнь нагревалась ради этих пятидесяти тысяч. А ведь есть женщины, которые за одну ночь зарабатывают тысячу. Да-да, конечно, бывают, но сейчас не об этом речь. Раз основное решено, Жюль натурально напомнила о своих собственных интересах. Ведь он многое терял. Дачу в Гарше, сбережения Доры, одно из двух, или снова зажить вместе с Дорой, и тогда он поселится у нее на даче, или он должен устроиться самостоятельно, а тогда ему в его годы нужны деньжаты. Дора хладнокровно спросила, сколько? Я жадничать не стану. Оставляю тебе и твою лачулку, и твою кубышку, но из тех денег, которые ты нежданно-негаданно получишь за патент, благодаря мне, без меня у тебя ничего не выйдет, я хочу по справедливости получить свою долю. — Сколько? — Двадцать бумажек. — По совести я бы мог потребовать больше, но прошу только половину. — По совести. Жюль вдруг расчувствовался и, пустив слезу, пояснил. — Ведь они расстаются. А ведь во всяком возрасте это что-нибудь да значит, хотя расстаются они без криков, без страданий, как светские люди. — Ах, до да чего там светские люди? — 25 тысяч франков. Дора это нисколько не взволновало, но ведь у нее на руках Пьер, вон он лежит в постели, сколько времени он еще проживет. Она подсчитала, сколько же у нее всего будет, вот эти деньги да еще сбережения. Согласна, по рукам. Они расстались лучшими в мире друзьями. Интересно, кто из компаньонов надует остальных, Жюль, брисси или Мареро?